Часть четвертая. Последняя война. Глава первая. Война. В Красном городе они пробыли относительно недолго. Многого они так и не узнали. К примеру, так и не смогли уяснить, какова же в действительности повседневная жизнь этого странного народа. Они посетили огромные заводы, где под надзором десятков красных бригадиров трудились тысячи рабочих, Пещеры, в которых красные выращивали некие зерновые культуры, жутко навороченные лаборатории, в которых ни марсиане, ни земляне, включая Сига, практически ничего не поняли. Побывали они и в арсеналах, битком, забитых с самыми разнообразными бронированными танками, криоксами, весьма похожими на машины желтых, пушками, центрифугами, как их назвал Сиг. У землян сложилось впечатление, что они имеют дело с населением чрезвычайно многочисленным. Все красные были сосредоточены именно в этом регионе, хотя и продолжали содержать пару-тройку небольших отдаленных колоний. Живущим в крайней нужде и беспощадно прикованным к такой работе, которая ориентирована на получение незамедлительной прибыли. Из Ло, избавив их тем самым от опасности и тягот возвращения через подземелье, за ними должны были прибыть криоксы. В конце своего пребывания в городе земляне поднялись к его суперструктурам, которые возвышались над ровным и пустынным пейзажем, покрытым очень тонким слоем снега. То была полярная шапка Марса. Спустя несколько часов прибыли криоксы. И как только все поднялись на борт аппарата номер три, Анаэна связалась по радио с Анаком. После довольно таки продолжительного разговора с секретарем совета девушка вернулась к сопровождавшим ее Ингрид и Бернару, отвела их в комнату отдыха, находившуюся в задней части летательного аппарата, и сказала: "Плохие новости. Развязав активные наступательные действия на подступах к рудникам Гно, черные застали наших инженеров расплох." и истребили всех до единого. Сотни крабов патрулируют сейчас эту территорию. Некоторые, прорвав пилонный кордон, сумели добраться до суперструктур небольшого города Эйля, которому в результате последовавшей бомбардировки был нанесен незначительный ущерб. Наши креоксы ведут бой с неприятелем, значительно превосходящим их численно. Получение оксида гелия, основы фургуратора, — Дело весьма затруднительное, требующее немалых затрат энергии. Три пилона уже изолированы и окружены, как под землей, так и на ее поверхности. Луи, поднявшемуся в воздух на вашем самолете, удалось разбить мощную вражескую колонну и уничтожить затем с несколько десятков крабов. Но вскоре бомбы у вас закончатся, а наши заводы смогут их вам поставить лишь через две недели. — А Поль прервал ее Бернар. Целыми сутками работает лаборатория атомной физики вместе с нашими лучшими специалистами. Они пытаются найти способ заменить уран. На Марсе он встречается крайне редко. Но все еще находится на стадии предварительных опытов. И, И для вас у меня тоже плохая новость. Три дня назад, когда черные перешли в атаку, Эллен вышла в патруль от 98-го пилона на передовом Криоксе 367 которым управляли Нео и Блои. Они все еще не вернулись. Они уже начали готовиться к отбытию, когда исследовавший горизонт Лои заметил в небе крошечную черную точку. Точка быстро увеличивалась в размерах. То был Уэллс, который уже через пару минут спикировал и приземлился. Из него вышел Поль и поднялся в номер три. «Я прилетел, чтобы отконвоировать вас. На дороге небезопасно». Его рука указывала на северо-восток. Там полны полно крабов. «Что слышно об Эллен?» — спросил Бернар. «Новостей пока нет. Ее ищут Луи и сорок Криоксов. Какова ситуация?» «Хорошего мало. Но еще ничего не потеряно. Я сопровожду вас до пилонов, а потом полечу прямо в Анак в лабораторию». Первая часть пути прошла без осложнений. Уэлл слетел, выписывая большие круги над Криоксами. Но в начале шестого они увидели, как он устремился на север, завернул вираж и спикировал, после чего снова поднялся в небо. Спустя несколько секунд на горизонте поднялось облако пыли. — Польно что-то там скинул бомбы, — сказала Анаэна. — Выходим на огневые позиции. И на этот раз долго не тяни, Бернар. Они выстроились треугольником с номер три во главе. И минут через пять увидели первых крабов, расположившихся полукругом, тех было не меньше сотни. Уэллс уже исчерпал весь свой запас бомб и теперь поливал крабов пулеметным огнем, пробивая в их рядах зияющие дыры. Где-то вдалеке зазвучали фульгураторы, начавшие выплевывать один за другим и веером по десять снарядов за раз каждый. И снова именно это ужасное оружие принесло победу. Когда продлившееся всего несколько минут сражение прекратилось, на поле боя остались лежать 45 крабов. Еще с пару дюжин уничтоженных самолетов валялись вдоль змеившейся по равнине дороги. Один из водителей Криокса номер два, прибывшего из района Пилонов, Бали, погиб, второй Лои, получил легкое ранение. У Криокса Элиора оказались перебитые нога, в результате чего он уже не мог двигаться с прежней скоростью, поэтому они решили направиться к 613-му пилону, располагавшемуся гораздо ближе 578-му, к которому они ехали. Прибыв на место назначения, они узнали тревожные новости. Черные перешли в широкомасштабное наступление на всех фронтах. Плены не скрывали, что целью неприятеля является полное истребление желтых. Трое из них, судя по всему, командиров, решено было в тот же вечер подвергнуть психическому допросу. Остальных казнили. В пять часов вечера, когда земляне и их спутники уже готовились к вылету в Анак на подземном самолете, через громкоговорителя было распространено коммунике совета. Он провозглашал всеобщую мобилизацию, чрезвычайное положение и объявлял черным войну до тотального уничтожения. Бернар поинтересовался у Анаэны, что именно подразумевает чрезвычайное положение. Мобилизацию всего населения в возрасте от 16 до 55 ваших лет для всех тех, кто не сражается, 12 а то и 14-часовой рабочий день. Такого не было более ста тысяч лет. Должно быть, ситуация близка к критической. Но, разумеется, добавил К ней. Вас это никак не касается. Ну почему же, ответил Бернар, мы считаем себя такими же вашими союзниками, какими являются, скажем, красный. Не забывайте, что нам и самим еще нужно кое-за что с черными проквитаться. В памяти снова промелькнуло искаженное лицо разрываемого крабами на части Артура, отчего его беспокойство относительно исчезнувшей Эллин, лишь усилилось. «Вот только заправьте наш Уэлл с подходящими бомбами, и мы избавим планету от этих мерзавцев!» Сик, сидя в кресле, торопливо набрасывал планы. Ближе к концу полета он подошел к Анаэне. «Вот проект, который может вам пригодиться. Если вкратце, то ваши проблемы сводятся к следующему. Первое. Враг значительно превосходит вас численно. Второе. Ваша машина гораздо более сложны в плане сборки, чем аппараты черных. И у вас наблюдается явная нехватка фульгураторов, оружия мощного и крайне эффективного. Так что многим вашим людям будет просто-напросто не с чем воевать. Я предлагаю вам приступить к выпуску одного земного оружия, которое использовалось в последней войне. Это реактивный гранатомет. Выпущенный им снаряд при весе в 15 килограммов улетает как минимум на 5 или 6 километров. Изготовить такой гранатомет очень просто. Наладив массовое производство, вы сможете вооружить ими противокрабовую пехоту. Во взглядах, которыми обменялись между собой марсиане, читался неподдельный интерес. Самолет сел на одну из палуб «Анака». Илои, Анаэна и Элиор тотчас же присоединились к совету. Земляне направили свою квартиру. Минут через десять они уже успели переодеться, и туда явились Поль и Луи. Мучимой лихорадкой Луи был бледен и едва держался на ногах. На изнуренном лице Поля темнели две впадины воспаленных глаз. «Ну что там?» — ответил Рэй. «Ничего», — сказал Луи. «Мы тут все обыскали. Кругом одни лишь крабы. А у меня еще, как назло, бомбы закончились». Успел изрешетить лишь с полдюжины член истоногих, не больше. Они прорвали пилонный кордон, и сейчас там в облаке пыли идет ожесточенное сражение. Криоксы держатся, но их в десятеро меньше. К тому же 32-й, 33-й и 35-й пилоны уже повалены. Откуда такая информация? Сам видел. Погромко говорителю сообщили, едва я приземлился. «Поль, Уэллс нуждается в срочной починке». Центральное сопло совсем не фурычит. Только этого не хватало. А у тебя как дела, Поль? Да не очень. Вот уже с неделю как стою на пороге ужасного открытия. Высвобождение энергии при распаде какого-нибудь, все равно какого, радиоактивного элемента. Но мне нужен открытый доступ к их лабораториям, их архивам. А в доступе мне именем совета постоянно отказывают. И что вот прикажете делать? — Оставить их мы не можем, это было бы нечестно. И потом, есть ведь еще и Эллен. «Разумеется, мы их не оставим», — ответил Сик. «Как-никак, они наши союзники, а Альянс нужно соблюдать». «Итак, наша первоочередная задача — разобраться с черными и разыскать попавшего в беду товарища. Вы согласны?» «Думаю, да», — сказал Бернар. «Окей», — подтвердил Рэй. «Ну, конечно, сик», — произнесла Ингрид. «До меня тут и вовсе все очевидно. Пока, Эллен...» «Прекрасно. Поль тоже с нами. Так что пойду, предложу совету». Со щелчком опустился защитный щит телевизора, обнажив экран, на котором высветилось лицо Анаэны. «Вижу, все уже в сборе. Тем лучше. Совет просит вас срочно ивиться». Когда они прибыли, собрание гудело, словно растревоженный улей. Несколько стульев пустовало. То были места инженеров, которых удерживала на заводах работа, командиров патрулей, сражавшихся на поверхности земли или в глубинах осажденных городов. Председательствовал Биллиор, пожилой физик и выдающийся государственный деятель. Поприветствовав землян, он сказал... Кое-какие независящие от нас обстоятельства, возможно, вынудят вас сократить свое пребывание в нашем городе. Враг, численно превосходящий нас в двадцать, а то и во все тридцать раз перешел в наступление. Конечно, мы располагаем более совершенным оружием, но это очень зыбкое преимущество. Наши боезапасы подходят к концу, а их пополнение невозможно без огромных затрат энергии, Энергии, с которой наша планета расстается крайне неохотно. Вероятность того, что мы потерпим в этой войне поражение, довольно-таки высока. Впрочем, полагаю, у нас еще будет возможность пожелать вам счастливого пути, после того, как вы разыщете вашу спутницу. Очень хотелось бы надеяться, что вы найдете ее живой и невредимой. Нескольким десяткам Криоксов удалось пробиться в ту зону, где исчез 367-й. Согласно поступающим оттуда сообщениям, ничто не указывает на какой-либо бой. Сик грузно поднялся на ноги. «От имени всей нашей группы я хотел бы сделать вам контрпредложение. Почему бы нам не заключить всесторонний союз, не собрать все наши силы воедино? За два месяца ваши заводы могли бы построить десятка-два подобных нашему самолетов, Изготовить необходимое количество бомб и оружия, о котором я уже говорил о наэне и лои нам нужны лишь свободный доступ в ваши лаборатории, в физические для поля в химические для меня, и возможность сверяться с вашими архивами. Поль мне только что говорил, что при наличии материальных средств он уже в самом ближайшем будущем сможет привести к распаду один или два элемента, как на земле мы приводим к распаду уран столь редко, к сожалению, встречающийся на Марсе. По залу прокатилась волна надежды, но голос председателя произнес. «За два месяца, говорите? Но нашим фульгураторам нечем будет стрелять уже через две недели. За две недели, начиная с этого дня, при помощи ваших химиков и металлургов, мы изготовим достаточное количество бомб. Опять же. «Уже через две недели будут готовы и первые реактивные гранатометы. А пока что мы заминируем окрестности ваших городов и будем отчаянно сражаться за каждую пять земли. В погребах Рони еще хватает боеприпасов для наших пулеметов и пушки». «Мы посоветуемся и сообщим вам наше решение», — сказал Биллиор. Земляне удалились. Глава вторая. Эллен. Луи улетел на Уэлси, который пусть и с горем пополам, но все же поднялся в воздух. Остальные решили подождать. В собрании продолжалась дискуссия. Бернар думал об Эллен. Он снова видел ее, ждавшей его и сиго перед зданием Эйзийской мэрии, или же стоявшей, перевязывая его раны в изголовье кровати. От мысли о том, что ее, быть может, раздавило клешня металлического краба, он заскрежетал зубами. Бездействие было для него невыносимо. На подземном самолете он вылетел к 98-му пилону, приказал выдать ему криокс и устремился в направлении того места, где предположительно исчез 367-й. Примерно в это же время совет сообщил Сигу, что его предложение принимается. Поль получил доступ во все лаборатории, какие ему необходимы. Триста химиков поступят в полное распоряжение Сига и его сестры. Луи возьмет на себя контроль над строительством самолетов. Бернар и Рей займутся организацией оборонительных укреплений. Отныне все они подчиняются лишь Большому Совету, в который они приняты на правах даже не союзников, но граждан Анака. Сик согласился с этими условиями от имени всех землян. Луи и Бернару по радиосвязи было приказано немедленно вернуться. Вечером, так ничего и не обнаружив, прилетел Луи. Криокс номер 502, которым управлял Бернар, пробивался сквозь завесу кружившего на ветру песка. Видимость была крайне слабой. Двумя часами ранее ему повстречался усиленный патруль, о котором говорил Биллиор. Тот возвращался без каких-либо результатов. Крабов они не видели. Усовершенствованной модели номер 502 шел на своем максимуме, значительно превышая обычную скорость креоксов и достигая 110 км в час. Постоянно менявшийся рельеф местности вынуждал Бернара то и дело вычерчивать причудливые спирали. Вскоре опустились сумерки. Преследующего одну единственную цель – разыскать Эллен, это его ничуть не встревожило. Шансов на то, что удастся найти ее живой, было мало, но в душе его все еще жила надежда томительная и горячая. Резкий занос 502 едва не выбросил его из сиденья, Ноги Криокса уже не впивались в землю, тогда как когти продолжали сказить с раздражающим скрежетанием. Он остановился, бросил взгляд на нижний иллюминатор. Земля в этом месте выглядела осекленованной. «Воздействие фульгуратора», — подумал он, — «здесь явно был бой». Сбросив скорость, он двинулся дальше и метров через пятьсот наткнулся на размягченного краба. Не попав в центр радиации фульгуратора, тот расплавился лишь наполовину. Затем началась совсем уж необычная зона, покрытая развалившимися панцирями, усеянная остеклованными кругами, на которых ноги Криокса разъезжали в стороны, или же которые они эти ноги пробивали с шумом, напоминающим звук покрытого ледяной коркой снега. Еще через сотню метров. Он вдруг увидел 367. -й. тот лежал завалившись на правый бок. В желтоватой скорлупке зияла рваная дыра. Испустив вопль ярости бернар подвел 502 поближе, спустился на землю и направился к разрушенному криоксу. Корпус аппарата был испещрен десятками небольших отверстий. Внутри, среди раскуроченного машинного оборудования, он обнаружил изуродованные тела двух облаченных в скафандры желтых марсиан. Лица под стеклами шлемов выражали скорее удивление, нежели страдание. Рука одного из марсиан сжимала рукоятку фульгуратора. Элен бесследно исчезла. Спрыгнув на землю, он принялся осматривать прилегающую территорию, описывая концентрические круги. Наконец он нашел ее. Судя по всему, она защищалась до конца. Вокруг нее лежали шесть разорванных на части гранатами крабов. Шлем ее был раздавлен клешней, но голова осталась целой. Из ушей и носа, вероятно, какое-то время шла кровь. Он наклонился, поднял ее на руки и с этой скорбной ношей вернулся к 502-му. Затем он перенес туда же погибших желтых марсиан и с гневом в сердце, но сухими глазами, на полной скорости понесся в направлении пилонов. В Анаку он вернулся глубоко за полночь. Предупрежденные о его возвращении его ждали Анаэна и Лои. «Ну что?» — спросил последний. «Сам посмотри». Летчики как раз выносили из подземного самолета трупы. «Бедный Луи», — пробормотала она — «нам сообщить ему?» «Уж лучше это сделаю я», — сказал Бернар. Они ввели его в курс решений совета. «Хорошо, я возьму на себя командование подземными бригадами, но хочу быть свободным в своих действиях». «У тебя будет полная свобода», — тихо произнес Лои. Воспользовавшись лифтом, Бернар поднялся в общий зал. За освещаемым ночником столом сидел Сиг, расчерчивавший какие-то схемы. Поль, судя по всему, остался в лаборатории. Рэй и Луи спали. На губах Луи играла легкая улыбка. Бернар посмотрел на него с жалостью, а потом опустил руку на плечо Сига, даже не заметившего, как он вошел. Я нашел Элен. Она мертва. Защищалась до конца крайне отважно. Ее тело, как и тела ее спутников, сейчас в аэровокзале номер втором. Сообщи остальным. А ты? Сейчас же возвращаюсь на свой боевой пост. Я распорядился снять Жюля Верно три пулемета. Они ждут тебя с мобильными лафетами в арсенале вместе с тремя твоими офицерами. Уже иду. Сын, говорит, повидаться не хочешь? Она очень волновалась, когда увидела, что ты не вернулся. — Не сейчас. Боюсь, не найду в себе силы ее оставить. Как только выдастся свободная минутка, думаю, бой будет не из легких. Какие новости? — Не слишком хорошие. Там, в подземельях, тебе придется как следует потрудиться. Эйль практически окружен. И хотя мы пока удерживаем прилегающую территорию, упали еще три пилона. Первый, сорок четвертый и семьдесят седьмой. Сегодня мы уничтожили 214 крабов, но потеряли 61 Криокс. Эта наземная война просто ужасна. Видел бы ты, сколько там раненых. И много у нас сейчас Криоксов, примерно 2600. С конвейеров сходят по 10 штук за день. Черные располагают целыми полчищами крабов. В одном лишь северном секторе мы их насчитали 12 тысяч. Но есть и приятные новости. В войну вступили красные, которые уже захватили черный город Кабабнеп. Шесть их инженеров прибыли сюда со следовательской миссией. Через пару-тройку дней будут готовы первые реактивные минометы. Уже идут работы по строительству 42 самолетов того же типа, что и наш Уэлс. Сам он, кстати, уже отремонтирован. 12 механиков трудились над ним 11 часов. У нас остались еще 32 100-килограммовые бомбы. Первые марсианские получим уже завтра к полудню. Но если не случится ничего из ряда вон выходящего, я хотел бы использовать Уэллс лишь для обучения пилотов. Хорошо, я пойду заберу пулеметы. Какой к ним прилагает с собой запас? По сто тысяч патронов на каждый. Не густо. Ну да ладно, до скорого. Глава 3. Подземное сражение В арсенале Бернар обнаружил трех марсиан, командиров подземных бригад. Он объяснил им устройство пулеметов и попросил показать ему на плане, где пройдет битва. Наибольшей опасности в данный момент подвергался тот сектор, в котором находился Эйль. Желтые марсиане удерживали там лишь большой воздушный туннель. Все прочие пути, соединявшие Эйл с Анаком, уже с неделю как перешли в руки черных марсиан, которым удалось проникнуть на располагавшиеся в бейсе неподалеку от большого туннеля заводы хромовых соединений. Обычный туннель, тянувшийся из Эйля в небольшой городок Абиль, представлявший собой металлургический центр, оказался блокированным. Потеря Бильса и Абеля привела бы к 30-процентному сокращению производства хрома, и если бы пал Эйль, долго бы ее ждать не пришлось. Ближайший 34-й пилон, защищавший регион на поверхности, был взят врагом накануне. Бернар решил отправиться в эти места. Им предстояло на самолете долететь до города Флоу, и уже оттуда на глиссере добраться до поля боя. Пулеметы погрузили в самолет, который тут же взял курс на флоу. Быстро преодолев 250 километров пути, они пересели в глиссер. Бернар установил два пулемета спереди и устроился рядом с ними, готовый при необходимости стрелять. Но поездка прошла без эксцессов. Желтые марсиане были вооружены легкими фульгураторами и чем-то вроде пневматических гранатометов. Тогда-то и начался для Бернара изнуряющий двухнедельный период. Подчиненные сразу же категорически воспротивились тому, чтобы он рисковал собственной жизнью. Тем не менее, он все же отправился на аванпосты, чтобы лично установить там пулеметы. Его план состоял в том, чтобы освободить Бильс, где враг прочно удерживал минные галереи и, атаковав с другой стороны, вернуть себе контроль над туннелями. Это позволило бы устранить угрозу окружения. Вторая часть плана прошла как по маслу, и уже через два дня после его прибытия туннели были освобождены, что во многом решило проблему снабжения. Но в Бирсе неприятель лишь укрепил свои позиции, и, несмотря на возражение своего генштаба, Бернар счел необходимым взять командование операции на себя. По мере того, как его глиссер приближался, шум боя становился все более и более оглушительным. Черные использовали пневматические пулеметы, звучание которых напоминало грохот отбойных молотков. Температура была повышенной, судя по всему, из-за теплоты, выделяемой фульгураторами. Оставив свой глиссер, Бернар проскользнул в галереи. Сражение в узких туннелях было беспорядочным, бесславным и яростным, отдавая жестокостью примитивных войн. Вследствие многочисленных поворотов использования усовершенствованного оружия было почти невозможным, Черным лишь изредка удавалось спускать в ход свои пневматические ружья – желтым и гранатометы. Зачастую то была обычная рукопашная с применением холодного оружия. Желтые выглядели более крепкими и ловкими, но черные имели численное превосходство. В тот момент, когда Бернар явился на аванпосты, они как раз вели наступление. Ставкой в бою был важный перекресток, через который проходилось десяток галерей. Он был залит ярким светом. Казалось, противники по молчаливому согласию решили сохранить освещение. Черные подступали по шести галереям, но анакийцы удерживали центральную площадь. Позади укрепления из перевернутых вагонеток укрылся один из пулеметов и обслуживающий его расчет. Прибыв в минуты затишья, Бернар проворно дополз вдоль идущей по насыпи железной дороги до самого пулемета, который обслуживали двое – парень и ослепительной красоты девушка. Шестеро вооруженных гранатометами бойцов составляли группу поддержки. Позиция черных была очень сильной. У входа в галерею они построили баррикады из крупных камней, прокинутых вагонеток и хромосодержащих минералов. «Тут не помешала бы настоящая пушка», — пробормотал Бернар. «А нельзя ли воспользоваться фульгуратором?» «Слишком малое расстояние», — ответила девушка. С минуту-другую он раздумывал над тем, как бы преодолеть эти препятствия. Затем вдруг хлопнул себя ладонью по лбу. — Ну, не дурак ли я? Для этой войны нужны огнеметы. Постарайтесь продержаться, — бросил он, удаляясь. Вернувшись в ставку, он по радиотелефону связался с Сигом. — Бросай все дела и как хочешь, но сделай мне огнеметы. Подбери к ним подходящую зажигательную смесь. Они нужны мне уже послезавтра. Справишься? Это будет непросто, но я постараюсь. Как там, внизу? Пару суток продержимся. Дальше ничего гарантировать не могу. Что в Анаке? Работа продвигается. Первые реактивные минометы уже на испытаниях. Металлурги творят чудеса, химики тоже. Оборудование у них тут и правда отменное. Какова общая ситуация? Криоксы пока держатся. Уэллс, well, пилотируемый Рейм, уничтожил несколько крабов. Бомбы скоро уже будут готовы. Строительство самолетов идет, но первый появится дней через двадцать пять, не раньше. Что с пилонами? Сорок четвертый мы вернули, но в любой момент можем потерять двадцать восьмой. Постараемся этого не допустить. Направили туда тридцать два криокса. Как там наши товарищи? Оль весь в работе, сутками не вылезает из лабораторий. Рэй занят обучением пилотов. Вот только Луи. Что с ним? Да какой-то он вялый, аморфный. Делает все, будто во сне. Это было для него слишком тяжелым ударом. Знаю, сам такое пережил когда-то. А Ингрид? С ней все в порядке. Быть может, немного устала, но она в этом никогда не признается. За тебя, конечно же, переживает. Я тут в полной безопасности. Правда, когда решил обойти наши передовые посты, мои офицеры взвыли во весь голос. Там у вас, наверное, идут ожесточенные бои. Ожесточенные — это еще мягко сказано. Так что с реактивными минометами не затягивай. Окей, ну все тогда, до связи. Ах, да, чуть не забыл. В одном из наземных сражений была ранена Анаэна. Три осколка снаряда вошли ей в правую ногу. Впрочем, ранение несерьезное. Каковы ваши потери? Потери мы, увы, несем тяжелые. Но они все же не столь значительны, как у черных. Согласно докладам Совета, с начала военных действий мы лишились 321 «Криокса». «А враг — 950 крабов, не говоря уж о тех, которых уничтожил Уэллс. Старине ГД такая война миров и не снилась. А что у вас?» «265 убитых, примерно столько же тяжело раненых, вдвое больше получивших легкие ранения». «Это официальные цифры?» «Да, можешь передать их совету и не забудь про минометы. Считай, они уже у тебя. Ну все, пока». Как только экран погас, Бернар связался с Бильсом. Ситуация там оставалась прежней. Он передал новости и анонсировал скорое появление мощного оружия. Затем он провел предварительный инструктаж будущих огнеметчиков. Инструктаж беглый и не слишком детальный. Так как какими именно будут эти огневые средства, он еще не знал. Среди добровольцев была и уже знакомая ему девушка-пулеметчица Мауну. После того, как остальные ушли, Бернар задал ей несколько вопросов. Не только из любопытства, как он пытался себя убедить, но и из внезапно возникшей симпатии. Она была совсем юной и хрупкой, с большая редкость для ее расы, с зелеными глазами и медно-красной шевелюрой, которая делала ее немного похожей на Ингрид. Она рассказала, что учится на инженера-металлурга и что незадолго до прилета землян два ее брата были убиты черными. Она говорила о черных с такой ненавистью, что ее аж трясло и мечтала о том, чтобы улететь с землянами, когда они отправятся назад, но боялась, что совет ей этого не позволит. В прошлом году, по ее словам, она объехала на Криоксе всю планету. «Видишь ли...» — говорила она Бернару. «Сперва марсиане обращались к землянам на «вы», но теперь, после натурализации последних, перешли на «ты». «Я хотела бы узнать Землю не только ради того множества вещей, которым могло бы меня научить подобное путешествие, но еще и потому, что у вас есть океаны, облака, горы...» «Я видела все это в старых-престарых фильмах, снятых еще в те времена, что предшествовали великой катастрофе. Но это все-таки не одно и то же. Как думаете, я могу полететь с вами?» «Не вижу к этому никаких препятствий, так как, увы, два места у нас теперь свободны. Но согласится ли на это совет? И потом, знаешь ли, на Земле отнюдь не все так прекрасно. Там гораздо более сильная гравитация, из-за чего у тебя могут возникнуть проблемы». «Я к ней привыкну. В крайнем случае, создадим машину, которая доставит меня обратно. Хорошо, только давай вернемся к этому разговору позднее. Как-никак сейчас идет война, и на кону в ней судьба всей твоей расы. Уверена, мы победим. Ваше прибытие пробудило во всех нас энергию и какие-то скрытые силы. Мне вернуться на свой пост к пулемету?» «Нет, останься здесь». Из глубины его сна Бернару показалось, что его кто-то зовет. Он устал, а предыдущий день выдался крайне тяжелым, открыл глаза и увидел Мауну. Девушка выглядела встревоженной. Он тотчас же распрямился. «В чем дело? Они атакуют, уже заняли перекресток. А пулемет? Кончились припасы. Пулемет теперь тоже у них. А его расчет?» Они все мертвы. Он вскочил на ноги. Где-то вдали шло сражение, шум которого, прокатываясь по галереям, разносился на многие километры. Почему меня раньше не разбудили? Командиры думали, что продержатся. Ладно, не все еще потеряно. Он связался по радиотелефону с Анаком. Что там с огнеметами? «Уже отправляю самолетом. Их там десять штук, плюс запасы горючего». Бернар произвел быстрый подсчет. «Они будут здесь через два часа. Еще час уйдет на то, чтобы разобраться в их функционировании и доставить к месту боя. Итого три часа. Необходимо продержаться еще как минимум три часа». Он вызвал к себе начальника генштаба Биллои. «Я должен сам взглянуть на то, что там происходит. Централизуйте новости, восстановите связи. И постарайтесь больше не плашать. Это единственный ваш шанс исправить допущенную вами небрежность и спасти свою шкуру». Он взял два револьвера, карабин и с десяток гранат, а затем сказал Мауну, «Останешься здесь. Собери огнеметчиков, чтобы нам не пришлось терять время, когда прибудет оружие». Считай это приказ. Выполняй. С небольшой человек в десять группой сопровождения он начал пробираться по галереям. Миновал сам часть, в которую свозили раненых, потом две линии обороны. За одним из углов шел яростный бой. Вражеская пуля отколола кусок скалы чуть правее его плеча, срекошетировала, и угодила в висок одному из его людей, убив его на повал. Подобрав боезапас убитого, они ползком двинулись в обход. В ярком свете Бернар видел бегающих, прыгающих, прижимающихся к земле, стреляющих черных. Ответный огонь желтых был каким-то вялым. Должно быть, у оборонявшихся уже заканчивались патроны. «Этому идиоту Биллу и придется сильно постараться, чтобы спасти свою шкуру», – подумал он. Оборону облегчал ров, который проходил через всю галерею, и в котором можно было чувствовать себя в относительной безопасности. Бернар, пригибаясь, пробежал метров десять 15 вдоль одной из стен, запрыгнул в ров и взглянул на часы. До прибытия огнеметов оставалось еще полтора часа. С появлением командира землянина желтые марсиане заметно приободрились. Их огонь стал более точным. У девяти человек из прибывшего с Бернаром отряда подкрепление охватило боеприпасов. Чтобы не оказаться отрезанными, в результате обходного маневра черных через другие галереи Бернар отослал парочку связных. Затем, предупредив желтых марсиан, бросил одну за другой четыре гранаты – которые, с срикошетив от стенок, осыпали находившихся вне укрытий врагов сотнями осколков. Обрушились и несколько достаточно крупных обломков скалы. Победоносный свист сменился воплями ярости и боли. Получив небольшую передышку, желтые смогли утолить жажду оказать первую помощь раненым. Судя по всему, неприятель дожидался подхода подкрепления. Вскоре оно действительно подошло в виде небольшой пневматической пушки, довольно-таки малоэффективной по причине слишком настильной стрельбы и глубокого рва, служившего анакийцам прекрасным укрытием. Но ее снаряды, разрывавшиеся у изгиба галереи, сильно затруднили проход гонцов или возможного подкрепления. Первое же полученное Бернаром послание вселило сдержанный оптимизм. В других галереях сражение шло в непосредственной близости от потерянного перекрестка, и, судя по всему, удалось избежать. Спустя 20 минут Мауна доложила о прибытии огнеметов и двух пусковых реактивных установок, стреляющих снарядами с метательным зарядом. Вскоре их доставили на передовую, и Бернар приступил к обстрелу позиций неприятеля. Наконец появился и взвод Мауну. В него входили совсем еще молодые люди, которые быстро вывели свои боевые установки на огневую позицию. По приказу Бернара все замерли в ожидании вражеской атаки. Черных подстерегал пренеприятнейший сюрприз. Колышущейся бесформенной массой они ринулись вперед но не успели пробежать и 20 метров, как десять огненных струй превратили для них эту относительно узкую галерею в настоящий ад. Живыми и вопящими факелами черные, спотыкаясь, пробежали еще несколько метров, а затем воздух наполнился омерзительным запахом керосина и горящей плоти. Под защитой этой огненной стены небольшой отряд в масках выдвинулся к перекрестку, где обезумевшие и задыхающиеся вертелись черные. Все они до последнего человека вскоре превратились в обугленные трупы. Пользуясь этим успехом, анакицы продолжили продвижение и через какое-то время при поддержке подошедшего подкрепления освободили шахту. К вечеру было восстановлено взаимодействие всех групп войск – А еще через шесть дней желтым удалось вернуть себе пилоны и полностью очистить подземелье от черных. Бернар распорядился взорвать ту галерею, которая была пробита черными для последующего вторжения. Его потери оказались минимальными. 39 девять убитых, около полусотни тяжело раненых, еще примерно сто человек получили незначительное ранение. Персональный ущерб Бернара выразился в потере половины левого мизинца. «Определенно им чем-то не нравятся мои фаланги», — шутил он. «Хорошо еще, что я не играю на флейте». Вместе с Мауна и своими людьми, которых заменили новые, более свежие бойцы, он вернулся в Анак. Со стороны подземелья опасность похожей им больше не грозила. И битве теперь предстояло носить исключительно наземный характер. Сик и Ингрид, а также небольшая делегация Совета, ожидали его у дебаркадера. Старик Биэллёр, возглавлявший делегацию, взволнованным голосом поблагодарил Бернара и его отряд за одержанную победу. «Отныне с этим новым оружием, полученным от вас и нашим старым традиционным, мы сможем успешно противостоять врагу» перенести войну в его города и там его уничтожить, потому что, увы, ничего другого нам не остается. Красные уже захватили один из черных городов». «Отлично», — ответил Бернар. «Но сейчас я хотел бы немного передохнуть». Затем он указал на Мауну. «Она была великолепна». Именно она оказалась для меня самым ценным помощником, поэтому я хотел бы просить совет о небольшом для нее одолжении. Едва державшаяся на ногах девушка вдруг потеряла сознание и рухнула на землю. Бернар бросился к ней, но Сик и Ингрид его опередили. «Думаю, она спасла мне жизнь», — продолжал Бернар. В какой-то момент я решил было, что мне уже конец. У 33 третьего пилона один из черных навел на меня свое ружье, а у меня как раз закончились патроны, и я бы, вероятно, погиб, не поджаря на его с поразительным хладнокровием. Можешь сказать ей спасибо, Ингрид. А теперь я хотел бы поспать. Да, поспать. Ингрид и несший Мауна Сик помогли ему подняться в поезд, который доставил их в Анак. В лифте Бернар опустился на пол и моментально уснул. Глава четвертая. Луи. Его разбудил слабый шум голосов. Он лежал на диване в своей спальне. Через открытую дверь он увидел в гостиной Ингрид и Мауну, сидевших на канапе рядом с Анаэной. Мауна говорила о своем желании увидеть землю, и просила Анаэну походотайствовать о ней перед советом. Анаэна пыталась ее разубедить, упирая на сильную земную гравитацию и опасности путешествия. «Опасности? Полагаю, я сталкивалась и с более серьезными. Нет, я хочу увидеть океан, настоящий океан, а не наши тусклые подземные озера». Ингрид молчала, раздираемая противоречивыми чувствами зарождающейся симпатией к Мауну и ревностью от мысли, что та сражалась бок о бок с Бернаром. «Это решит совет», — сказала Анаэна. «К сожалению, возможно, нам самим придется просить совет о том, чтобы несколько марсиан сопровождали нас», — прервал ее степенный голос. В руках у вошедшего в комнату Сига был листок, покрытый какими-то письменами. Иначе нам просто не хватит людей для управления Рони. Вот, только что нашел. Это от Луи. Мои дорогие друзья, не пытайтесь за мной следовать. Когда вы найдете это письмо, будет уже слишком поздно. Я обнаружил дорогу, которая выведет меня к большой пещере черных. Помните озеро с крабами? Оно располагается прямо над пещерой и соединяется с подземным морем. Находясь в плену, я смог удостовериться в том, что это море и пещеру разделяет лишь не слишком толстая стена. Я собираюсь ее взорвать. Тем самым я уничтожу все это отродье. Я отомщу за бедняжку Элен и Артура. Ты, Поль, и ты, Бернар, вы — это то, что мне дорого больше всего на свете. Я унесу с собой вечность память обо всех наших счастливых часах и нерушимой дружбе. Вас, Сик, Рей и Ингрид, я тоже очень люблю. Попрощайтесь от моего имени с Анаэной и другими марсианами. Если, как я полагаю, после этой жизни существует лучший мир, я встречусь в нем с Элен, А когда-нибудь и вы к нам присоединитесь. Желаю всем вам того счастья, которого вы достойны, особенно Бернару и Ингрид. Я говорю лишь до свидания, Луи, послесловие. В моих бумагах вы найдете астрономические наблюдения Земли, которые я вел в обсерваториях Марса, а также целую кучу других научных документов, требующих публикаций. Они в порядке. После-послесловие. Для Бернара. Не смею тебя умолять, но если ты назовешь своего первого сына Луи, мне это будет приятно. Ну вот. Датировано этим утром шестью часами, а сейчас уже пять часов вечера. Ошеломленные они молчали. Бернар встал и присоединился к товарищам. «Не думаю», — сказал он, — «что Луи уже мог достичь синуса Меридиана. Он должен быть все еще в пути. У него одиннадцать часов фора перед нами». Горько ответил Сик. «Для Уэлса это дело полутора-двух часов, скорее!» «Предупреди Поля!» Бросил Сик Анаэне. «Нет, я тоже полечу. Мауна! И я с вами!» «Нет!» Отрезал Бернар. «Вы обе слишком устали!» «Вам понадобится кто-нибудь присматривать за самолетом!» «За самолетами?» Поправил ее Сик. «Уже готовы еще два!» «Хорошо, Ингрид поведет Уэллс, ты второй, я третий. Нам нужно пятнадцать человек сейчас же с фульгураторами и всем прочим. Ингрид, Мауна и Анаэна присмотрят за самолетами, покружат там немного, готовы опуститься и забрать нас». «Но они не умеют пилотировать», – заметил Сик. «Ингрид умеет, остальные летали на марсианских туннельных самолетах, что гораздо труднее». Луи долго вынашивал это решение. Когда в пять утра он писал прощальную записку, все было уже готово. Изучив планы старых галерей, он обнаружил, что одна из них начинается в мертвом городе Кнери, примерно в двухстах километрах от Пилонов, и соединяется с большой пещерой черных марсиан. Некий историк заверил его, что именно через эту галерею когда-то проходили желтые шпионы. Черные давно уже наглухо завалили камнями выход из галереи, но между большой пещерой и подземным океаном она по-прежнему оставалась полой. Стены в этом месте как с одной стороны, так и с другой были не слишком толстыми и в результате мощного взрыва должны были обрушиться. Даже удивительно, хмыкнул Луис, что желтые сами не додумались до такого плана. Накануне он перенес 200 килограммов только что изготовленного брезиитов Криокса-212, выбранный им для этой миссии. Кроме того, он захватил с собой Клок, небольшую гусеничную машину из легкого металла, которую желтые использовали в узких галереях для перевозки тяжелых грузов. С реализацией плана проблем не возникло. Он без труда уговорил охранников позволить ему взять Криокс-212. И за пять часов, не встретив по пути ни единого краба, доехал до Кнера. Какое-то время он потратил на обнаружение входа в галерею, после чего разгрузил Криокс и разрушил машину. Вооружившись фульгуратором, он поудобнее устроился в Клоке, и направился навстречу своей судьбе. И вот тут-то Луи пришлось пережить крайне волнующие минуты. Фара его аппарата выхватывала из мрака гладкие стены, которые словно бы смыкались сразу же позади него. Он был в галерее совершенно один. Клок продвигался мягко и довольно-таки тихо, производя лишь глухой стук, напоминавший голос самой планеты. Со всех сторон окружавший Луи минерал действовал на него угнетающе. Он встряхнулся и, обернувшись, проверил крепление взрывчатки и небольшого перфоратора, который он захватил с собой. Все было в порядке. Прежде у него неоднократно возникали проблемы с обрушивающейся скальной породой, из-за чего он до крови разбивал себе руки. Сейчас порой в памяти проскакивали обрывки приятных воспоминаний, но Луи гнал их от себя, дабы всецело сосредоточиться на своем мщении. Наконец, после тщательного подсчета, производимого в уме, он остановил клок и дальше пошел уже пешком, не желая, чтобы шум машины привлек внимание черных. Галерея продолжалась еще метров шестьсот, спускалась вниз, заворачивалась в букву S и после 150 метров прямого пути заканчивалась стеной стальных блоков, возведенной черными. Луи вернулся обратно. Запустил двигатель Клока и, включив перфоратор, проделал 24 лунки для укладки мин, 12 в стене грота и 12 со стороны подземного океана, но примерно в 100 метрах над ним. Затем он заложил в лунки заранее подготовленный брезеид и поджег запал, размещенный со стороны грота. Удалившись за С-образный поворот, Он услышал мощный взрыв и был сбит с ног взрывной волной. Встав и отряхнувшись, он увидел через широкую метров шесть на пятнадцать дыру пещеру черных. Прямо под ним находилась самая высокая ее часть. «Этого должно хватить», — произнес Луи вслух. Наклонившись, он увидел внизу небольшую группу черных в испуге, мечущихся по пещере. «Поняли», — подумал он. Он быстро поджег вторую закладку, запрыгнул в клок и поднялся вверх по галерее. От взрыва содрогнула земля. Раздался грохот взрываемых кусков скальной породы. Затем со страшным завыванием вперед устремилось море. Снова спустившись вниз, Лои увидел в свете фонарика твердую, как сталь, стену воды, с ужасной силой бившуюся возникшую на ее пути каменную преграду. Внезапно эта преграда пала, и через огромный проем, созданный первым взрывом и увеличенный морем, Луи увидел, как на подземную равнину обрушился колоссальный водопад, разбрасывая в стороны осколки скал, гигантских крабов, всю эту чудовищную фауну. Быстрая и пенистая вода сбегала по склону, вырывая деревья и дома, затопляя дороги, сбивая с ног крабов живых металлических, монстров и черных марсиан. Отдаленные отблески свидетельствовали о том, что где-то в низине уже начало образовываться озеро. То тут, то там, подхваченные бурным потоком, отчаянно и беспомощно развахивали руками черные марсиане. Лой представил себе тот город, слишком далекий, чтобы его можно было различить, где держали в плену Рея, его проживающие в конических домах населения, должно быть уже встревожившееся от звуков приближающегося рева, его обезумевших от ужасных новостей жителей. Первые язычки черной воды – панику, тщетные попытки инженеров, бегство впереди все прибывающей и прибывающей воды к суперструктурам через битком забитые лифты и для тех, кого эта вода настигнет – смерть. Чтобы насладиться зрелищем, он улегся на живот – избегая тем самым сильнейшего турбулентного потока, вызванного водопадом. «Таких катаклизмов я еще не видел», — подумал Луи. «Что ж, у Эллиан и Артура будут прекрасные похороны». Вдали усиливалось сверкание нового озера. Разыгравшаяся внизу величайшая драма уже заканчивалась. Бурный поток унес с собой последние группы людей, цеплявшихся за крыши энергоцентралей. Луи в этот момент вдруг осенило. А ему ведь и не обязательно умирать. Он подумал, что жизнь, быть может, зарезервировала для него еще много чего хорошего. В том числе новые исследования и чистую дружбу. Подумал он и о том, что раз уж он выжил в разразившейся катастрофе, значит, высшие силы не желают его смерти, и потому он не вправе сводить с жизнью счеты. В в выступление, он пополз к клоку, но вдруг с ужасом увидел, что стена, отделявшая его от моря, от давления уже пошла трещинами. Запрыгнув в клок, он уже запустил мотор, когда стена зашаталась и обрушилась на него всем своим многотонным весом. С высоты самолетов его товарищи внимательно осматривали расстилающееся внизу необъятное пространство. Монотонные голые, под ними струились желтые и красные пески. Чтобы не терять времени даром, решено было держаться на небольшой высоте, но скорости не снижать. Вдали возникло чуть более темное пятно. «Синус меридиана», — пояснил по радиофону Бернар, и его номер два спикировал к земле. «Это еще что за чертовщина?» На глаза Бернару попался бесконечный поток крабов, выползающих из какой-то дыры и сверху напоминающих растревоженный черный муравейник. Он пролетел над лагерем Семиугольника, затем уже на бреющем полете над стайкой крабов, которых он расстрелял из пулемета. Уэллс номер один повторил его маневр, после чего все три летательных аппарата снова набрали высоту. Внезапно перед самолетом Бернара словно извергся вулкан. Один из куполов, закрывавших подъемные шахты, взорвался, выбросив вверх груды осколков и столб воздуха, который едва не опрокинул самолет. Лишь в последний момент, метрах в 15 от земли, Бернару удалось вернуть аппарат на прежнюю линию полета. Два других самолета благополучно избежали вихревого потока. Через ворота прорытые в лощине хлынула черная вода, начавшая заполнять овраг, затопляя отдельных крабов и превращая тем самым поверхность Марса в зачаток озера. Тогда-то Бернар все и понял. Воздушное давление! От него-то и взорвался купол, мы опоздали. Он резко развернул самолет. Центробежная сила раскатала перед его глазами черную завесу. Позади него вскричали от боли и страха пассажиры. «Ингрид — Ингрид! — возопил Бернар. — Бомбы! — Какие? Наши или воспламеняющие? И те, и другие! На 500 метровой высоте он облетел группу обезумевших крабов, продолжавших выбираться из верхних ворот и разбегаться куда попало, после чего, развернувшись и спикировав, забросал их снарядами. В опускавшихся сумерках фульгураторы разжигали изумрудные костры то тут, то там, перемежавшиеся короткими красными разрывами земных бомб. Самолет Бернара а вслед за ним и Уэллс с номером первым, снова и снова заходили на очередной круг. Когда бомбы закончились, в ход, пробивая панцири, пошли пушки. С наступлением ночи спастись удалось лишь нескольким отдельным крабам. Тихие и уставшие они отправились в обратный путь. В номер два все молчали. Осознавая боль Бернара и Ингрид, «желтые» не осмеливались радоваться своей победе. Когда вдали замерцали огни суперструктур «Анака», Бернар спросил Убли, командира того небольшого отряда «желтых марсиан», который находился на борту его самолета. «Сколько жителей насчитывал тот город?» «Около трех миллионов». «Да уж, это настоящая бойня». Это был их самый крупный город. И именно что был. Глава пятая. Пароксизм. Удар оказался тем более тяжелым для черных, что примерно в то же самое время два других их небольших городка захватили красные. Но они по-прежнему сохраняли подавляющее численное превосходство – Их территория включала в себя практически все северное полушарие, а также анклавы, которыми они располагали к югу от экватора. Словом, Совет не удивился, когда по прошествии двух месяцев поставленные у пилонов часовые доложили о движущейся в направлении территории желтых огромной армии крабов, состоящей из 12 тысяч машин. Вечером черные разведчики наткнулись на небольшую группу из восьми Криоксов, которые после короткого боя были разрушены, так и не нанеся сколь-либо ощутимых потерь врагу. Другой черный авангард, атакованный самолетами, был уничтожен. Но когда самолеты решили приняться за основную часть вражеских сил, черные марсиане выпустили облака красноватого дыма, полностью их окутавшего и Бомбардировать их пришлось наугад. Тем не менее, атака на пилоны началась лишь спустя двое суток. Хорошо укрепленные пилоны были оснащены многочисленными дальнобойными крупнокалиберными реактивными минометами. В нескольких километрах от них были вырыты линии траншей, в которых располагались стирольеры, как их называл Поль то были желтые марсиане, облаченные в скафандры с большим запасом воздуха и вооруженные легкими реактивными минометами. Разделенные на группы по 12 человек, для своих перемещений они пользовались подземными ходами и галереями, что позволяло им возвращаться к пилонам, не попадая под вражеский огонь. Вскоре стало очевидно, что ось атаки сосредоточена между 37 и 52 пилонами. Во время разведрейда Бернард произвел примерный подсчет вражеских сил. Неприятель располагал более чем 16 тысячами боевых машин, а также довольно-таки большим количеством высоких длинноногих аппаратов продолговатой формы судя по всему, представлявших собой своего рода интендантскую службу. Желтым марсианам удалось собрать порядка 3200 криоксов, не считая патрульных подразделений, которые круглые сутки вступали в стычки с врагом. Противник применил совершенно новую тактику. Он продвигался под прикрытием облака красноватого дыма, Что привело к тому, что бой начался уже тогда, когда враг оказался всего лишь в 30-40 метрах от позиции оборонявшихся. Криоксы не могли воспользоваться фульгураторами, иначе сами оказались бы их первыми жертвами. Они были вынуждены прервать сражение и отступить, понеся незначительные потери. Отбившись от неприятеля, они открыли огонь по облаку дыма уже с большего расстояния. И, как стало известно впоследствии, уничтожили как минимум сотню крабов, но ценой огромного расхода снарядов. К счастью, черные в тот день не стали развивать своего преимущества. Похоже, они ждали подкрепления, которое в итоге подошло в лице почти тысячи громадных крабов, оснащенных крупнокалиберными орудиями. Эта отсрочка позволила снабдить большинство Криоксов реактивными минометами и завершить сборку нескольких самолетов. Последние, будучи менее быстрыми и снабженными меньшим количеством оружия, нежели Уэллс, и номера 1 и второй, были, однако же, больших размеров и могли поднять на борт в пятеро больше бомб. С рассветом черные все же перешли в решительное наступление. План обороняющихся был довольно-таки простым. Половина оснащенных реактивными минометами криоксов около шестиста машин образовала передовую линию. Затем криоксы отступили, и враг вывалился прямо на облаченных в скафандре тирольеров, поддерживаемых тяжелыми пусковыми реактивными установками пилонов и бомбами самолетов, после чего остальные Криоксы перешли в контратаку, окружив черных с флангов. Командирование тиральерами было доверено Рэю, который в 1945 году принимал участие в последних фазах войны в Тихом океане. Сик возглавил артиллерию. Несмотря на его протесты, Главнокомандующим совет назначил Бернара, который должен был направлять бой из Уэллса при поддержке штаба в лице Лои, Анаэны и Азои, командовавшего в мирное время патрулями безопасности. Последний стал для Бернара ценным помощником. В 6 часов 30 минут утра примерно тысячи крабов выдвинулись к 44 и 45 пилонам, прикрывая тяжелые орудия, которые открыли огонь ровно в семь часов. Тактика черных заключалась в том, что они продвигались под покровом облака рыжего дыма. Несколько крабов, остававшихся в стороне от этого облака, вели пристрелку. Сосредоточенный исключительно на пилонах, вражеский огонь утратил свою первоначальную точность сразу же, как только были уничтожены разведчики – Не оставшись в долгу, пилоны принялись наугад обстреливать облако из реактивных минометов калибра 800 мм. Эта артиллерийская дуэль продлилась два часа, не нанеся пилонам особого ущерба. Из Уэлса, летавшего над полем брани, Бернар наблюдал за суетливой беготней черных. Так как сражение никак не начиналось, он отправил семь самолетов на бомбардировку главных сил вражеской армии, приказав им вывести из строя как можно больше машин интендантской службы противника. Заметив приближающуюся эскадрилью, черные тут же выпустили свой дым, но несколько машин снабжения уже были уничтожены. Вследствие недостаточной видимости атака прекратилась. В 9 часов все так же под защитой облака дыма Враг наконец-таки приступил к массированному штурму. Тогда-то и произошел инцидент, сыгравший на руку желтым. Поднялся сильнейший ветер, разогрнавший рыжие клубы дыма. Конечно, довольно-таки значительный туман все еще сохранялся, но, видимости, сделалось уже достаточной для того, чтобы криоксы смогли применить свои фульгураторы. Когда враг уже был в паре километров от передовой линии тиральеров, Бернар бросил Криоксы в бой. Схватка выдалась несколько суматошной, жестокой и непродолжительной. Со всех сторон сверкали зеленые звезды. Дымящиеся снаряды создавали странный узор, белыми полосами разграфляя рыжеватую поверхность Марса в клетку. Бернару, наблюдавшему за битвой сверху, порой даже казалось, что это коричневые муравьи сражаются с черными пауками. Шестьсот криоксов были разбиты на небольшие по десять машин в каждой группке, прикрывавшей одна другую. Какое-то время Бернар еще надеялся на то, что криоксам удастся отбросить врага. Черные несли ужасные потери. Две первые штурмовые волны, состоящие каждая из семиста крабов, в бою просто-напросто расплавились в прямом смысле этого слова. Потери желтых были минимальными, примерно тридцать машин. Но в 9 часов двадцать семь минут Леои, командир авангарда Криоксов, доложил ему, что боеприпасы, как к фульгураторам, так и к минометам заканчиваются. Почти тут же, поддерживаемые артиллерией, на них накатили две новые волны черных. На Криоксов обрушился настоящий град огня. В мгновение ока шестьдесят из них были разрушены. Правда, и черные при этом лишились двухсот крабов. Но при таком раскладе черные без труда одерживали победу. «Жаль, мы не успели построить бронированные машины». Бросил Бернар, старавшийся не отходить от него ни на шаг Ингрид, и отдал приказ к отступлению. — В конце концов, — заметила Ингрид, — мы могли бы разыграть эту партию и при 90 криоксов против 1600 крабов. Да, но и они могли бы бесконечно подводить все новых и новых, тогда как все наши резервы уже тут, — ответил Азой. Развернутый строй черных уже достиг дюн реперов, расположенных в километре от окопов. Бернар радиотелеграфировал Рэю: «Дело за тобой, старина, задай-ка им жару». Тут же, же заговорили пилоны, осыпав осаждающих крупными снарядами. Бернар бросил в бой самолеты. Могучие W-1 один за другим срывались в пике с высоты в 3-4 километра. Вот уже и Рей распорядился открыть огонь. Метрах в пятистах перед крабами из земли начали вылетать первые ракеты. Небольшие черные или блестящие штуковины, оставляющие за собой серебристый вихревой след. Одна, две, десять, сто, тысяча. На вторые линии падали огромные снаряды пилонов, тогда как на основную часть армии пролился дождь воздушных бомб. Вражеская волна резко остановилась. Одни крабы, пошатываясь и спотыкаясь, еще пытались идти вперед, но лишь за тем, чтобы через несколько метров повалиться. Другие расплавлялись под невероятными зелеными вспышками фульгураторов, уже не в состоянии что-либо противопоставить закопавшимся в землю тирольерам. Остатки первых линий вертелись волчком, пытаясь спастись бегством, но натыкались на главные силы армии, которая продвигалась и безжалостно расстреливала беглецов. Черная артиллерия открыла огонь по траншеям, но террольеры уже отошли метров на двести, и повторилась та же ошеломляющая сцена. Впрочем, ей предстояло еще не раз повториться на протяжении этого дня. Лишь однажды крабам удалось форсировать линию окопов, но почти тут же они были уничтожены огнем сорок го пилона. Напоминавшие гигантскую карусель, самолеты бомбардировали, приземлялись, заправлялись, снова поднимались в воздух. Четыре самолета в качестве подкрепления прибыли из «Анака». В 15 часов тридцать минут, сочтя противника уже достаточно ослабевшим, Бернар отдал приказ о контрнаступлении. 2500 криоксов обступили черных с флангов. Самолеты, используя огненные бомбы весом в тонну, которые расплавляли все в радиусе одного километра, отрезали врагу отход. Со стороны пилонов дорогу блокировали артиллерия и тиральеры. Сражение перешло в массовое истребление. К 19 часам были разбиты последние группы крабов. Лишь 100 с небольшим удалось прорвать оцепление и бежать. Потери черных составляли примерно 16 тысяч крабов, 1200 пушконосцев и 700 машин снабжения, то есть почти 70 тысяч человек то был сущий пустяк с учетом многомиллионного личного состава армии, но весьма ощутимый удар по ее материальной части. «Желтые» потеряли в бою 852 «Криокса» вместе с их экипажами. 1250 машин получили более или менее значительные повреждения. Людские потери составили около 4500. Тирольеры потеряли 70 человек. У пилонов погибли 457 марсиан. То была сокрушительная победа, но Элиор, их товарищ по приключениям, исчез вместе с Криоксом 879. Бернар Меланхолично объехал поле боя в Криоксе 1302 в компании Мауна, Анаэны, Ингрид, Сига и Рэя. Мауна, сражавшуюся в рядах тиральеров, после разрыва одного из снарядов едва не засыпала землей, но девушка отделалась легким испугом и переломом левой руки. Теперь, когда после анестезии боль чуть поутихла, она сидела рядом с Ингрид и, прижавшись лбом к иллюминатору, со свирепой радостью рассматривала развороченных крабов. «Как же я ненавижу войну», — заметил Бернар. «Я тоже», — ответил Сик. «Но у нас не было выбора. И для пацифиста ты неплохо справился с ролью генерала». Это было проще простого. Наша стратегия мало чем отличалась от стратегии ребенка, ведущего собственную игрушечную войну. Похоже, черным вообще не знакомо такое понятие, как маневрирование, или же они просто решили им пренебречь. Правда, если бы в нужный момент не поднялся ветер... Да уж с ветром нам сильно повезло, сказала Ингрид. А если бы он не подул, что бы ты делал? Поль пустил наш уран на изготовление атомных бомб, но применимы их и нам бы пришлось отказаться от возвращения на Землю, по крайней мере до тех пор, пока бы мы не нашли чем заменить уран в ракетных двигателях Рони. Глава шестая. Истребление. Второй бой прошел спустя месяц уже на вражеской территории. 175 криоксов при поддержке 11 самолетов и 500 блачонок в скафандры тирольеров, доставлены гусеничными вездеходами, уничтожили около тысячи крабов. Но последние сражались в рассредоточенном боевом порядке, вследствие чего и самые анакийцы понесли значительные людские потери решившись, к тому же, и одного из самолетов, W-10, в который угодил снаряд. От дальнейшего сражения неприятель предпочел отказаться, удовлетворившись яростной защитой своих городов на ближайших к ним подступах. Криоксы продолжали свое победоносное шествие. Время от времени, правда, им доводилось натыкаться на вражеские патрули, Но практически из всех этих стычек победителям выходили желтые. следующие три месяца ознаменовались лишь одним важным событием – тяжелейшим взятием черного города Акатура, насчитывавшего 100 тысяч жителей. Подземная битва длилась три недели. Она, вероятно, выдалась бы еще более кровопролитной, Если бы в какой-то момент на помощь осаждавшим не пришла довольно-таки крупная армия красных, пробравшихся к городу через галерею, которую пробивали в скалах огромные буровые машины, что позволяло наступавшим подвигаться на 100-150 метров в час. Таким образом черные оказались между двух огней и быстро были истреблены. Война продлилась еще год, причем что с одной, что с другой стороны велась она с предельной жестокостью. Несмотря на численное превосходство, Черным уже так и не удалось снова завладеть в ней преимуществом. За все это время они сумели захватить разве что деревушку Рейо и один небольшой уединенный красный поселок. Заводы «Анака», Леена и «Илио» трех крупнейших желтых городов, как и заводы красных марсиан, в массовом количестве выпускали все более и более смертоносные орудия – плод совместного разрушающего гения красных и желтых марсиан и землян, которые в конечном счете все же превзошли черных, искусных и затейливых механиков в изобретательности. Спустя десять месяцев после начала войны последние удерживали уже всего лишь несколько изолированных островков. Они потеряли 28 миллионов человек, тогда как желтые 700 тысяч, а красные 126 тысяч. Сражение среди пилонов, где Бернар впервые выступил в роли главнокомандующего. Затмели другие, куда более серьезные конфликты, бросавшие друг на друга тысячи криоксов и десятки тысяч крабов. Последние были уже усовершенствованные модели, облегченные, более продолговатые, лишенные бесполезных клешней, имевшие до пяти скорострельных орудий, дальнобойность которых значительно увеличилась. Завоевание подземелья потребовало еще больших усилий. В них проходили ожесточенные битвы, в которых и те, и другие убивали всех подряд. Желтые решили истребить черных, и земляне не стали этому противиться. — Делайте, что хотите, — сказал Бернар. — Мне это уже как-то без разницы. Эти черные принесли нам немало бед, причем без какой-либо на то причины. В итоге в живых осталось лишь несколько десятков тысяч черных, укрывшихся в одном единственном подземном городе. И вот тогда-то в Совете и возникли разногласия. Большинство членов полагало, что истребление должно быть тотальным. Земляне, когда спросили их мнение, на это заметили, что полное уничтожение того или иного вида всегда имеет катастрофические последствия. В тот момент, когда Совет уже готов был проголосовать за поголовную экстерминацию, сэр, тот самый старик, который читал землянам лекцию по истории Марса, поднялся на ноги и сказал «Братья, я согласен с землянами. Прошу вас еще раз как следует взвесить все за и против. Как вы помните, мы начали эту войну главным образом по причинам безопасности». Нас было 12 миллионов против 70 миллионов. Теперь же мы имеем совершенно иное соотношение. 10 миллионов с нашей стороны против примерно 70 тысяч со стороны врага. Опасность исчезла. Она возникнет вновь. Вполне возможно. Но скажите мне, вы, молодежь, которая заседает в Совете, Что больше всего привлекает вас в ваших экспедициях на Криоксах? Правильно, возможность встретиться с черными. Я не намерен как-то превозносить войну, она слишком дорого стоила нашей планете. Но не забывайте и о том, что с исчезновением черных из нашего мира исчезнет и надежда на какие-либо приключения. Что мы будем делать на этой постаревшей, отрехлевшей непоправимо бесплодной планете? Планете, где мы станем абсолютными властителями, за исключением того небольшого уголка, в котором проживают наши союзники красные. Мы что, пойдем тогда войной на них? Или же разделимся на враждебные города и погрязнем в собственном декадансе? Вы отлично знаете, что Марс — в силу его особенностей, не может гарантировать нам быстрое и всестороннее развитие. Разумеется, прилет землян заметно укреплил наше старое общество, за что я премного им благодарен. Мне прекрасно известно, что для многих из нас исследования – это тоже своего рода приключение. Но мне бы не хотелось, чтобы теперь, когда ничто нам уже не угрожает, мы погрузились в самоуспокоенность». Пусть эти немногочисленные черные, которых, естественно, с годами будет становиться все больше и больше, станут для нас тем жалом, то, если хотите, иголкой, которая не даст нам уснуть. Я знаю, Бернард, что на Земле перед вами стоит проблема иного рода, и вы абсолютно правы, что хотите любой ценой избежать войны. Вам еще предстоит завоевать множество планет, и ваше человечество молодо. У нас же здесь больше ничего не осталось. Наша экономика, все наше развитие были подорваны. Не стоит этого отрицать нашими собственными преступлениями. Поэтому я прошу, умоляю, оставьте черных живых. Быть может, избавившись от тирании жрецов краба, они постепенно эволюционируют и станут более гуманными. А уничтожить их, если возникнет такая необходимость, мы всегда успеем. Единогласно поддержанная землянами, к которым присоединилась Анаэна и Лои, предложение было одобрено. Войну решено было завершить. На какое-то время. Гораздо труднее оказалось убедить принять это решение красных. Но в конце концов они все же согласились с доводами своих союзников. Глава седьмая. «Делает ли это нас менее смертными?» Тогда-то для землян и начался, какими бы горькими ни были их воспоминания о погибших товарищах, самый лучший период их жизни на Марсе. На Криоксах и самолетах они обследовали всю планету, посещая желтые города и руины городов черных. Бернар, Сик и Ингрид вернулись к красным – захватив с собой на этот раз и поле. В гостях у них они провели два месяца, собрав массу научных сведений. Взамен наказанное им в Анаке гостеприимство, они прочли местным жителям несколько лекций по земным наукам. В трюмах Рони собралась богатейшая коллекция марсианских окаменелостей и минералов. На звездолете, захватив с собой Анаэну, Лои, Ни, Мауна и трех марсианских астрономов, они слетали в разведку на Фобос и Деймос, абсолютно пустынные и бесплодные скалы, крошечные звезды, тщетно блуждающие в вакууме. В один прекрасный день Поль поставил перед Большим Советом вопрос о возвращении на Землю. Теперь, после потери Луи, Эллен и Артура, Земля нам не хватало людей для обеспечения нормального управления Рони, и было жизненно необходимо, чтобы Совет разрешил нескольким марсианам сопроводить их. «Мы обещаем вам, — сказал Поль, — вернуть их в назначенный вами срок. Более того, их пребывание на Земле принесет огромную выгоду обеим нашим планетам». Я знаю, что вы сомнением относитесь к этому плану, так как в большинстве своем полагаете Землю непригодной для вашего на ней обитания. Разумеется, гравитация там гораздо более сильная, чем на Марсе. Но Бернар заверил меня, что ваш скелет достаточно прочен для того, чтобы ее выдержать. Нам и самим придется ко многому привыкать заново. Но это быстро пройдет. Спор выдался жарким. Но в конечном счете Совет позволил пяти марсианам сопровождать землян. Вернуться им следовало ровно через один марсианский год, то есть примерно через два земных года. Совет выбрал Лои, Кни, Анаэну, Афри, молодого физика-астронома и по просьбе Бернара Мауну. Он пожелал сообщить ей эту новость сам. Девушка посмотрела на него с недоверием. «И они разрешили?» «Да, ты и еще четверо ваших, среди которых Анаэна с братом, летите с нами. Ты сможешь изучить земную металлургию и искупаться в океане», — закончил он с улыбкой. Наступил вечер, которому предстояло стать их последним на Марсе. Днем на Уэлсе они облетели места, где погибли Артур, Эллен и Луи, после чего Ингрид и Бернар, никому ничего не сказав, прогулялись по фруктовым садам. Вечером все они собрались в общей комнате их анакской квартиры, вместе с марсианами, которые должны были их сопровождать, историком Цером и его внучкой Аней, которая тоже с радостью отправилась бы в путешествие. За исключением светившейся от радости Мауна, все выглядели какими-то невеселыми. Желтые, потому что им предстояло покинуть родную планету, земляне из-за их мысли о так и не доживших до возвращения на Землю товарищах. Большой совет устроил им незабываемый прощальный прием. «Благодаря вам», — сказал старый физик Анер. Мы теперь можем жить, не думая о том, что являемся бесповоротно изолированной расой. Сражаясь с нами бок о бок, вы принесли нам нечто большее, нежели победу. Вы подарили нам надежду. Вы теперь одни из нас. Пусть же ваши путешествия всегда будут успешными». Потом Совет подарил им восхитительную коллекцию алмазов и драгоценных камней, предназначенную для финансирования их будущих исследований. Затем слово взял Цер. «Я очень рад, что все же дожил до того дня, когда наши планеты пришли к союзу и согласию. И теперь могу надеяться на то, что наша раса, навсегда обезопасив себя от черных, устремится к более радужному будущему». — Благодаря вам мы снова живем, а не прозябаем. Но вы улетаете, а это сродни прощанию. — Мы обязательно еще вернемся, — возразил Бернар. — Я знаю. Вы доставите сюда наших людей, но долго ли пробудете здесь сами? Ведь вас ожидает столько планет — и Венера, и жгучий Меркурий, и ледяной Нептун. — Мы можем отправлять смешанные экспедиции, — заметил Поль. «Возьмете меня?» — в один голос воскликнули Анаэна и Мауну. «Разумеется!» Поль заводил свой легендарный будильник. «Боишься проспать?» — пошутил Бернар. «Знаю тут одну», — он указал на Мауна, «которая в любом случае разбудит тебя вовремя. «Назови это суеверием, если желаешь, но мне бы хотелось, чтобы нас разбудил именно он». Помнишь, как над ним смеялся Луи? Да, бедняга Луи. Наступила тишина. Все погрузились в собственные мысли. Марсиан снидало любопытство нового мира. Бернар, Пол и Сик размышляли о докладах, которые им предстояло сделать в академиях. Рэй прикидывал, сколь высоких тиражей смогут достичь газеты, в которых он разместит свои статьи. Цером и Ани владели меланхолией грусть, что, впрочем, было вполне объяснимо, ведь они никуда не летели. Ингрид думала о прекрасной жизни завоевателя неба, которая ждала их, ее, Бернара и их будущих детей впереди. «В общем и целом, — сказал Сик, — мы пережили самое чудесное приключение, какое только может пережить человек. Конечно, мы потеряли дорогих нам товарищей, но так заканчиваются все великие человеческие начинания. Мы перешли рубежи, казалось, навязанные людям самой природой, и стали первыми, кому довелось встретить рассвет на другой планете. И это всего лишь начало. У нас будет масса последователей, которые зайдут еще дальше, чем мы. Да и сами мы... — Все это так, — согласился Бернар. Но делает ли это нас менее смертными? Аня тихо пела прощальную песню времен планетарной катастрофы, нежную печальную песню, которая теперь, спустя столько тысячелетий, казалась уже устаревшей. Конец рассказа.